Парировать коротким кривым ножиком добрый французский меч бессмысленно. Я и не стал, резко наклонился, почти засвесился с седла. От арманового клинка это меня не спасло. Левая нога в стремени, падать некуда. Но на долю секунду приостановила удар. Тем более, что сам латоры, на рефлексе потянул мою руку вверх, не пуская. Вжик. Бритвенные остроты за сапожник, легко рассек ремень подпруги, Полоснул по боку Арманова жеребца и на выходе из дуги самого Армана по пальцам. Тем не менее, еще полсекунды Арман удерживал мой рукав. Достаточно, чтобы обожженный болью жеребец унесся вперед, и великолепный наездник Беллатори Арман вылетел из седла. Седло, впрочем, тоже слетело со спины коня, так что Арману по-любому не удержаться. Вихарька за моей спиной уже не было. «Молодец, хорошая реакция». У Армана тоже хорошая, и подготовка вполне достойная королевского рыцаря. Приземлился на ноги, с мечом на изготовку. Я тоже спешился, и тоже с мечом на голо. Луна светила мне в спину, и я видел, как с левой кисти Армана медленно падают черные капли. Насколько сильно я его резанул. Рыцари в бою предпочитают сражаться верхом, но и пешие стоят многого. Такие, как Арман, бойцы штучные, воинская элита. Один на один не уступят норманскому хольду. Так что я не обольщался насчет своего превосходства. Никогда не обольщался. Глупо думать, что народ, умеющий делать такие клинки, как мой вдоводел, не умеет ими пользоваться. Луна за спиной небольшое преимущество, но именно небольшое. Настоящий воин прекрасно сражается, даже если солнце светит ему прямо в глаза. Мы двигались очень медленно. В тесном, от стены до стены, три шага. Ущелья, улочки, пространства для маневра практически не было. Прямо-таки фехтовальная дорожка. Короткий выпад. Мечи даже не соприкоснулись. Арман в моем доме порядочно принял. Но на его боевых навыках это не сказалось. Чувство дистанции идеально. Еще один пробный финт. Уже Арманов. Я попытался связать клинок и контратаковать. Не вышло. Прошла минута, а мы все еще прощупывали друг друга. Это было так не похоже на норманскую манеру, к которой я успел привыкнуть, что я забыл о том, что настоящий поединщик должен обладать выдержкой снайпера, и завершил ошибку, неподготовленную атаку. Арман случая не упустил. Едва я провалился в слишком длинном выпаде, он об ободом увел мой меч и еще дальше, и нанес удар. Счастье, что у него был меч, а не шпага, и что франком, так же как и скандинавам, более привычно рубящая техника. Тем не менее он меня достал. До воротом туловища я уклонился насколько мог, Но самый кончик арманового меча просек железную пластину на моем плече и вспорол мышцу. Рукав подоспешника тут же набух от крови. Арман не дал мне времени оценить опасность раны. Он решил меня немедленно добить. Удары сыпались со всех сторон и на всех уровнях. Брат же демота был стремительно непредсказуем. А я практически прижат к стене и лишен свободы маневра. Счастье, что левая рука пока что слушалась, и в ней был засапожник которым можно было отводить более слабые удары. Хотя даже слабые удары отдавались болью. Шансы ему уменьшались с каждым мгновением. Кровь уже омочила кисть, сделав скользкой рукоять ножа. Очередной удар, и за сапожник стену. Отчаянная попытка контратаки оказалась неудачной. Я снова был прижат к стене, отбиваясь почти наугад, интуитивно. Промельки влажеского клинка, удары, которые я не столько видел, Сколько предугадывал по этого противника. И вдобавок я занервничал. Почувствовал, что смерть поступила ко мне ближе, чем во время моего поединка с Торсоном Ярлом. Что-то тёплое пролилось сверху. Арман успел отпрыгнуть. Мне было некуда отступать, и зловонные брызги попали на сапоги. Но я был не в обиде на того, кто опорожнил ночной горшок. Потому что он меня спас. Два быстрых шага, и я обрел некоторую свободу. Банг! Я не увидел, что именно угодило в шлем Армана, но видел, как дернулась его голова. Дернулась так, что я понял, подарок прилетел не сверху, а сзади. Подарок мне. Доля секунды. Полоборота, который сделал Арман, чтобы взять под контроль пространство за своей спиной. Прыжок вперед. Короткий замах, обозначающий удар в шею. Уход в длины, уход в левый длинный низкий. Меч Армана вспорол воздух над моей головой. Выпад в корпус. Под правую руку. Удар получился такой мощный, что я почти не ощутил сопротивления, когда клинок протолкнул дубленую кожу и почти наполовину длины погрузился в тело. У меня не было ни времени, ни возможности освободить клинок, поэтому я врезался в Армана здоровым плечом, перехватывая, связывая левой рукой его правую, не давая воспользоваться мечом. Да он бы и не смог. Когда я обнял его, Арман был уже мертв. Печень, легкое сердце. Мой меч пронзил его насквозь и остановился, упершись в левое ребро. «Я гван, как говорит мой Яру. Я победил. Но, видит Бог, я не хотел этой смерти. На узкой грязной улочке, в темноте и воне нечистот. Уж кто-кто, а Арман подобной участи точно не заслужил».